536. Ноябрь, 28. Великая Матерь, Владыка Мечтимая, Время Твое наступило, И ум устремляется в космос к звездам далеким. Дадутся необычные возможности для изучения космических лучей. Люди будут учиться космически мыслить вне рамок обычных земных. Пространство звучит, эти звуки уловят приборы. Они должны быть очень тонкие и чутки, чуткие настолько, что близко подойдут к уловлению пространственной мысли. Они станут регистрировать вибрации тонкого мира. Они и возможность дадут за завесу тайны проникнуть, проникнуть в невидимый мир, ныне скрытый за плотным покровом. Наука уверенными шагами приведет человечество к объединению миров, существование которых отрицается ныне, и тогда… Три корня, разъединенные проклятием невежества и непонимания, сольются вместе в единое древо – познание жизни – корень религии, корень науки и корень философии. Объединителями будут наука и искусство, ум и сердце, слитые вместе, и неотрицаемое станет действительностью и очевидностью ступит ей место». Под лучами звезды Матери Мира пробужденная женщина займет принадлежащее ей по праву место посредницы и приемницы тонких энергий. Треножник Пифии из храма уйдет, чтобы стать достоянием каждой по степени утонченности сердца. И тогда батарея человеческая из двух полюсов, мужского и женского, станет особенно сильной. Сейчас ее творчество или активность проявляется особенно яро в сфере деторождения. Тогда же творчество ярко проявится на планах, астральном и ментальном. Творчество расцветет многогранно. Цветы Духа покроют всю Землю, будет царить красота во всех видах творчества человеческого, наступит слияние Духа и материи в едином понимании жизни, Материя будет пронизана началом духа, а дух, даже в своих высочайших проявлениях, окажется неотделенным от материи во всех ее формах, от видимых грубых до тончайших форм светящейся материи Люциды и материи Матрикс. Младенческий материализм, утверждающий действительность только того, что видит глаз и регистрирует чувство, сдан будет в архив и уйдет в забвение. Войны будут, но войны идей и творческих мыслей, и будет борьба нового, которому надлежит быть и утверждаться, со старым, которому надлежит уходить. Каждая новая ступень будет силою браться, силой смелых попыток, устремлений и полетов в беспредельность будущих нахождений, открытий и знания. Сияющая светлая эпоха Матери Мира матерью станет всем людям. Уползет пораженная тьма, и станут все люди другими, и новое небо, и земля обновленная станут действительно явью. 537. Матерь Агни-Йоги «Родные мои, все вижу и знаю, и в сердце держу вас, любимых, и радуюсь, видя, как притекают к вам возможности новые. Бережно к ним отнеситесь». Доверие, оказанное Владыкой, вы оправдаете, ведь дается вам нечто необычайное. Находитесь под лучом, то есть под прямым и непосредственным его руководством. Преданность явите, и устремление полносердечное. Тяжкие времена воистину становятся для вас благословенными, ибо в трудностях внешних рождаются для вас чудесные возможности Духа. Мне радостно видеть, как вы зазвучали на новый указ – приступить к пространственной работе и учиться привлекать мощь пространственного огня. Идите спокойно, над вами рука, но дайте любовь и стремление, а нас не забудьте в работе своей, мы вам помогаем незримо. Отбросивши время и место, поймете, что узы, связующие нас, нерасторжимы. Так и видите себя, и так поступайте, как будто мы рядом, мы близко и вместе». Отделенность существует лишь в вашем сознании, но не в нашем, ибо в действительности ее нет. Ее порождают чувства земные, их надо умерить, но лучше и глубже в сердце смотреть, которое чует так верно, и чаще к нему обращаться. Мир наш отделен от вашего непроходимой стеной, но не для сердца, которое бьется во всех мирах. Любовью пробиваете стену и недоступное делаете доступным. От матери Агни далекой привет. Вы все мне по-прежнему близки. 538. Если усилить чувствительность фотопленки, можно фотографировать излучение человека, то есть его ауру. Дальнейшее усиление даст возможность снять астральное, а затем и тонкое тело в момент его выделения во время сна. На фильму, возможно, будет снимать «Явление тонкого мира», и даже выше. Затем пойдет фотографирование мыслей и форм и таким образом невидимый мир станет доступен даже для тех, чье внутреннее зрение развито, недостаточно. Науке откроются сфера надземного мира, ибо объединение миров в сознании человека будет полным, трудно даже представить себе, насколько это двинет вперед все человечество в целом. Далее дойдут до того, что будут фиксировать события прошлого, извлекая их из хроники Акаши. Это будет самым трудным, ибо вибрации рекордов пространства уловить аппаратом очень сложно. Но нет ничего невозможного для человека. Даже Эдисон хотел разговаривать с умершими при помощи видоизмененного телефона. Надо преодолеть частоту вибраций плотной среды, чтобы открыть окно в мир тонкий, и, преодолев, перевести или транспонировать ее до чистоты, доступной шкале внешних чувств человека. Обычный фотоаппарат действует по принципу глаза. Сеть света задерживается при помощи закрепителя. Также точно и фотоаппарат для снимков тонкого мира должен быть скопирован с аппарата человеческого. У ясновидящих он действует явно, надо последовать тропою природы, которая задолго до всех изобретений человеческих сосредоточила в человеке прототипы всех аппаратов – фотоаппарата, телевизора, радиоаппарата, приемного и передаточного, приемника-передатчик мыслей, виды всех рычагов, электробатареи, летательные приспособления – тепловые генераторы и так далее и далее до бесконечности. Если бы перечислить все, что сосредоточено в человеке, люди действительно поразились бы тем, что сама беспредельность со всеми ее возможностями сосредоточена в нем. Сказавший «Вы Боги» знал, о чем он говорит. Надо учиться у природы. природу и вложено все в человека в активном или потенциальном состоянии. Нового, новых законов природы не может создать человек, а лишь может открыть то, что уже есть, и копировать в новых комбинациях тот богатейший материал, который дан ему жизнью, и использовать чудеснейшие свойства новых, еще неизвестных ему ныне, видов светящейся, невидимой физическому глазу материи. Но следует помнить, что в человеке сосредоточено все, и человеческий аппарат совершал… Полеты в междузвездном пространстве за многие десятки и сотни тысячелетий до того, как были изобретены современные самолеты. А лаборатория человеческого тела производит такие химические процессы, которые не в состоянии воспроизвести химия вашего времени. 539. Ноябрь 29. Гуру. Друг мой. Сад политый не оскудеет, а также не ржавеет и плуг, если в работе, а также и дружба, если даже друг умер. Чуем и видим, и знаем, коль сердце о нас не забыло. Много забывших, и не о них наши мысли. Наши мысли о вас, кто нас помнит. Конечно, дойдете, если воля отдела своего не отступит. Подобное тяготеет к подобному и усиливается им, но нейтрализуется противоположным. Воля есть аккумулированный огонь и собранный в кристаллах в камне. Напрягая огни камня, можно сознательно вызвать к себе из пространства тот же огонь и мощь камня усилить. Волею творится призыв пространственной мощи. Хорошо это ярко представить картинно, как сокола вабили огненной вабой. Вабить, старое, призывать. Механикой процесса надо овладеть, он вам послушен. Огнями в себе овладев, и их силой владеет огонь вызывать из пространства. 540. Ноябрь 30. Сын мой, когда трудно идти и внешнее отвлекает сознание, устремление и осознание моей близости, просто думай, что я около, отбросив все прочие соображения, и ощущение того, что вместе, перенесет через.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 «Стойкость и непоколебимость, если дух уже готов, и ко мне приближает. Радуйся возможности стать еще ближе, что бы ни способствовало этому, горе ли, радость, не все ли одно?» 541. Правильно, ощущение радости и подъема духа считать –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 Если бы люди поняли тайну луча, они разрешили бы самые сложные проблемы науки и жизни. Могу лишь шепнуть. Ярое, постоянное, углубленное осознание себя в луче преображает всю сущность, осознавшего это счастье. Луч мой счастье несет не земное, не приходящих вещей, не радость довольства, но радость духа, независящую от плотных условий. И когда сказал...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 И даже в начале некоторые лучи вызывают ощущения, совсем не похожие на те, которые он даст после ассимиляции. Потому указую, станьте еще ближе, как можно ближе, чтобы уже ничто стороннее не мешало испить чашу радости близости владыки, сокровенной, углубленной, осознанной. 542. «Родные мои, до счастья летите я с вами, я близок». Я около вас, и луч мой над вами сияет, вы счастье его уловите указ, вам радость, вам близость несущий. 543. Ноябрь 30. Можно мне задавать вопросы или как бы темы для развертывания и углубления их содержания. Проведем сейчас опыт. Тема, что интересует особенно остро? Тайна звука? Хорошо, слушай. Звук несет в себе семеричный аспект вещи единой. Первое – звук, второе – цвет, третье – запах, четвертое – магнитную волну. Три прочих аспекта постичь человечеству вашей планеты еще не дано. Вибрация, вызывающая явление звука в слуховом аппарате человека, помимо звука порождает сознание, образы ибо звуковое значение слова связано с формой или мыслеобразом. Даже отвлеченные понятия вызывают какие-то смутные представления в виде неясных образований. Звук связан и с чувствами, или эмоциями. Так слова «бесстрашие», «смелость», «геройство» поднимают в душе созвучное чувства в той или иной степени.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 или области форм. Звук, порожденный в пространстве, не исчезает, но остается в нем навсегда в виде звуковых отпечатков в акаше. Человек может воспроизвести звук голосом или с помощью инструментов или просто двигая предметами, но он еще владеет способностью творить звуки беззвучные, звучащие внутри как бы ментально или астрально.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 можно ощущать, закрыв глаза, только лишь запах, а можно уловить и его ноту. Конечно, каждый слой или план существования семеричен тоже, и подразделение можно углубить и расширить, как расширена, положим, шкала музыкальная, повторяющаяся на более высоком или более низком регистре октавами. Самый совершенный звуковой аппарат – это аппарат человеческий, ибо голос его свободно несет в своих звуках то, что хочет вложить в него говорящий. Голос магнитичен, Он обладает очень большой магнитной силой или силой магнитного воздействия. В голос вдобавок можно вложить чувство и мысль. По содержанию нет ничего в природе богаче звуков голоса человека. Потенциально в нем заключаются все семь элементов со всеми своими подразделениями, но сознательно человек овладел только очень немногими из них. Голоса разных людей различаются между собою числом элементов, которыми овладел говорящий и которые он применяет в огромном большинстве случаев бессознательно. Но многие уже знают силу звукового воздействия своего голоса, Конечно, голос Учителя Света по своему богатству и мощи силен необычайно. Его основное свойство – гармоничность и яркость созвучий, входящих в него элементов, как бы ступень эволюции, достигнутая его духом, выражается в звуке его голоса. Когда же он хочет, чтобы голос его передал еще нечто иное вдобавок, мощь воздействия усиливается соответственно.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 Можно разговаривать с вещами, деревьями, растениями, камнями. Можно беседовать с природой, с пространством. Можно лишь единое слово в пространство пустить. Имя владыки Майтреи, произнесенное с пониманием, вихри огненное, разящее, рождает в пространстве. Каждый звук, произнесенный человеком, не без значения. Но когда в него вкладывается мысль, то он особенно силен. Слово творящее. Словом создан был мир.